«Сержант Бренди, могу я задать вопрос?» Бренди едва удержалась от глубокого вздоха. «В чем дело, Махатма?» Она еще не знала вопрос, но уже знала, что понадобится немало усилий, чтобы ответить на него. Махатма мог исказить любые ее слова так, что они превращались в опровержение всей дисциплины и власти, на которой зиждился легион. Но это входило в обязанности старшего сержанта роты Омега. — Мы пробыли на Зенобии около шести месяцев, — сказал юный легионер, блаженно улыбаясь. Это было его обычным состоянием. Не зная она Махатму, то подозрила, что он использует какой-то наркотик, легальный или нет, учитывая его внешний вид, более вероятно, последнее. Бренди ожидала продолжения, но Махатма тянулся вопросом, а значит, он еще не закончил. Тишина затягивалась. В конце концов, когда остальная часть отряда заерзала от ожидания, она продолжила так спокойно, как только могла. — Все правильно, Махатма. Мы провели здесь шесть месяцев. Иногда ей казалось что половину этого времени она провела, отвечая на его вопросы. С нотой раздражения в голосе она продолжила. — Так в чем твой вопрос? Улыбка Махатмы не дрогнула. — Когда мы закончили работу на Ландуре, нас отправили на эту планету. Вы сказали, что причиной тому стала наша хорошая работа. Он сделал еще одну паузу. «Все верно», — сказала Бренди, в этот раз, не давая паузе, затянуться. «Что ты...» «А здесь мы плохо поработали», — прервал ее Махатма. «Или мы еще не закончили то, ради чего мы здесь?» «Ни то, ни другое», — ответила Бренди. «Мы прибыли в качестве военных советников, и все возникшие проблемы решали без применения силы». — Это чертовски хорошо проделанная работа, если тебя интересует мое мнение. — Но до сих пор нас не перевели на новое место дислокации, — возразил Махатма. — Разве это не значит, что командование считает наше задание незавершенным? — А парень дело говорит, — донесся голос из задних рядов прежде чем Бренди смогла ответить. Она точно знала, кто это сказал, но решила отвечать только Махатме, нежели отвлекаться на сторонние вопросы. Главным для нее было отвлечь всеобщее внимание от позиции Махатмы. Этот маленький легионер всегда имел свою точку зрения, подрывающую основные принципы военной доктрины. К счастью для Бренди большинство споров никто кроме нее и махатмы не понимал впрочем и она сомневалась что понимает все соображения махатмы работа еще не окончена признала бренди но это не означает что мы не справляемся если бы мы напортачили то сейчас мы бы это знали чертовски хорошо э, -э сэрж поднял руку другой легионер Брэнди нахмурилась. Она надеялась, что ответ развеял все вопросы, и можно вернуться к тренировке. «Да, убивец, что такое?» «Если у нас все шло отлично, почему генштаб прислал майора Портача взять руководство над ротой?» «Главное командование сидит по своим норам и не знает положение дел на поле боя», — пояснила Бренди. Вы сами видели, каким аутичным был майор, когда попал сюда? И ничего не менялось вплоть до приезда капитана из столицы? — К тому же, никто не приезжает заменить майора, а сейчас ходит слух, что капитана могут повысить. Если это не говорит о наших успехах, то я не знаю, что сможет. — Да, в этом есть смысл, — согласился убивец. Остальная группа, согласно забормотала и Бренди расслабилась. Теперь у нее был шанс вернуть контроль над происходящим, если только Махатма не начнет опять задавать вопросы. — Отлично, парни, — сказала Анна. — Сегодня мы поговорим о технике выживания в пустыне. Без чего не обойтись, если вас забросило далеко от лагеря. — Без оружия, — выкрикнул один голос. — Нет, тебе нужна палатка, — поправил другой. — Без карты, — сказал третий. — Это все очень нужные вещи, — согласилась Бренди. Но ничто не идет в сравнении с чистой питьевой водой. Я хочу показать вам пару способов ее нахождения в пустыне. С этого момента все пошло как по маслу. К концу утренней тренировки Брэнди была приятно удивлена прогрессу легионеров. Даже Махатма старался не задавать неуместных вопросов, но ну, не то, чтобы она ожидала, что это будет продолжаться долго. Если и есть порт в Альянсе, где частные космические яхты могут пришвартоваться без лишнего шума, то это, несомненно, Лорелея. Космическая станция, чье пространство круглые сутки, служит игровой площадкой для богачей. Поэтому, когда персонал порта спокойно, но без проволочек занялся швартовской Логана-350, одного из самых хлощенных и узнаваемых кораблей, доступных частным владельцам, это не привлекло ничего внимания. Это электронное чудо, напичканное последним квазивоенным оборудованием, На других планетах и станциях могло бы заставить подняться не одну бровь. Но на Лореле его приняли, и глазом не моргнув. Немногие удивились, и когда из корабля выгрузили винтажный лимузин. Богачи часто привозили личный транспорт на Лорелею. Те немногие, кто все же обратил на лимузин внимание, вероятно, признали бы в нем последнюю модель из линии Плейц Роял на искушенный взгляд выловил бы в системе безопасности неприметную модификацию, достойную служебной машины лидера какой-нибудь планеты. Несмотря на ее напыщенный вид, даже миллиардеры сочли бы эту модель слегка дороговатой. Хотя цена машины была вполне оправдана внешним видом и безопасностью, немногие согласились бы купить ее. Как только лимузин был выгружен, из Логана вышла крепко сбита женщина и мускулистый мужчина, сопровождая до пассажирского сидения энергичного человека средних лет. Фанаты гонок могли бы узнать в женщине Марию Делла Фанатико, гонщика формулы «Ультра», загадочно пропавшую пять лет назад после серии впечатляющих побед. Мужчину. Звали Эдди Гроссман. Его лицо было знакомо, если не широкой общественностью, то, по крайней мере, ветеранам элитного «Красные горшуны Как инструктор по легкому стрелковому оружию, он приобрел жутковатую репутацию человека, чей выстрел всегда попадает в цель. Ничто не тревожило служащих в центре связи казино «Верный шанс» когда, немного спустя, на их экранах появился пассажир лимузина, выходивший на связь по коммуникатору. Он попросил Тоном, в котором явно звучал приказ, а не просьба, соединить его с Уиллардом Шуттом.